Глава 11. Едва новость о нашей победе разлетелась по лагерю, началось веселье. Хотя многие ничего не знали ни об лавантарах, ни об их теперь уже мертвом предводителе, радовались все от души. Для людей хорошая, пусть даже и непонятная новость, была достаточным поводом для праздника. Латники, оруженосцы, наемники, слуги и простой люд пели, танцевали, рекой лилось пиво и вино. Некоторые особо одаренные даже принялись сочинять стихи о великом походе в Магнисию. Особенно в этом преуспел престарелый мудрец Эдреф. Он прославлял сира Джама, его опыт и отвагу, воспевал смекалку братьев Ордена, решительность норденских рыцарей и верную службу простых вояк. Не забыл мудрец и про нас, посвятив нашей троице целых два четверостишья. Люди слушали поэта с интересом и даже одаривали его всякими вкусностями. Эдреф принимал хвальбы и подарки с большим удовольствием, как будто сам участвовал в схватке с врагом. А вот Серджам и другие рыцари на все это беспокойство не обращали особого внимания. Они хорошо понимали, что победа над Алавантарами была всего лишь началом. И впереди нас поджидало еще очень много трудностей и опасностей. Немного отдохнув и подкрепившись, некоторые из рыцарей разделились на небольшие отряды и продолжили прочесывать окрестности. Этим же занимались и группы наемников, и даже кое-кто из простолюдинов, хотя оставшиеся в живых алавантары интересовали их меньше всего. Они искали золото и всякого рода старинную утварь. Мы в поисках участия не принимали. Усевшись в стороне от пирующих у небольшого костра, мы обсуждали последние события. Кроме уже привычной темы тайных городов и хранителей, нас волновал еще и предсмертный подарок Аграза — загадочная шкатулка. Что с ней делать, мы не знали, а спрашивать у кого-либо было опасно. Очень скоро мы зашли в тупик. Разговор сам с собой прекратился, костер погас, обернувшись грудой рдеющих углей, и тут видение выдернуло нас из реальности и перенесло в знакомую круглую комнату. — Аграс повержен, а лавантары сломлены, вы потрудились на славу, — удовлетворенно произнес Жимор. Он был в хорошем настроении. Теперь путь в Рам-Дир открыт. Жимар что-то прошептал, и у меня закружилась голова от ощущения стремительного полета. Перед глазами возникла вереница картинок. Дороги, деревья, поля, лунный свет, разрушенные города и какие-то люди, множество людей. Когда все закончилось, а голова перестала кружиться, я вновь услышал голос Хранителя. «В вашей памяти теперь есть все, чтобы отыскать наш город. Но путь будет открываться вам постепенно». «Не беспокойтесь, это лишь мера предосторожности». «Что нам сказать остальным? Они наверняка захотят узнать, куда мы их поведем дальше», — спросил Рик. «Скажите, что путь ваш лежит в долину низвергнутых королей. Ничего другого говорить им пока не нужно. Даже братьям ордена? Братья уже давно и честно служат нам, но они всего лишь обычные люди». Им не устоять против коварства наших врагов. Если на них наложат заклинания, они расскажут все, даже не ведая об этом. А мы не расскажем? Энергия Дормера, которая сокрыта в вас, даст отпор любой враждебной силе. Жимор сделал паузу, внимательно нас оглядел и добавил. Боюсь, наша следующая встреча произойдет, когда вы будете уже в Рамдире. «Почему?» — поспешил с вопросом Рик. «Я не знаю, насколько хватит моих сил. С каждым разом мне все труднее добираться до вас. Что-то мне мешает, что-то отталкивает вас от меня». «Возможно, это Ати? спросил Айк. «Нет, она не способна на такое, тем более, что Аалы по-прежнему заняты Эйвом». Они все еще думают, что он избранный, хотя на самом деле стреляют из лука по комарам и даже не догадываются об этом. На этом жимор умолк и постепенно растаял, словно дым на ветро. Мы вернулись к потухшему костру, айк раздул угли, подбросил охапку хвороста, и пламя принялось с жадностью пожирать сухие ветки. «Долина незвергнутых королей!» «Кто-то знает, где это находится?» — спросил он, вороша палкой пылающие головни. «Нет», — честно сознался я. «Тогда как мы туда попадем?» «Жимар же сказал, путь нам будет открываться постепенно», — напомнил Рик. «Замечательно», — пробурчал Айк. «Только куда нам завтра людей вести? «С утра расспросим остальных», — ответил Рик. «Может, кто-то знает». «Если так, — сдался Айк...» «Я, пожалуй, посплю, а то с этими видениями никакого покоя, ни днем, ни ночью». «Погоди, успеешь еще выспаться», — остановил я друга. «Нужно сначала обсудить, почему Жимор ничего про шкатулку не сказал. Не знает или не хочет говорить?» Таинственный предмет занимал меня и беспокоил. Хотя сам рассказывать о подарке ограза я не собирался, — Втайне я все же надеялся узнать о нем хоть что-то, пусть даже от Джиммера, но дух и словом не обмолвился. «Лично я очень надеюсь, что он не знает», — пробурчал Айк, затем отвернулся и натянул одеяло до самых ушей. Я задумался. «А что, если Джиммер действительно не знает о шкатулке? С одной стороны, это сулило нам кучу неприятностей, но с другой давало некоторое преимущество и возможность для маневра, ведь это еще раз подтверждало то, что духи были не всесильны, а значит, у них имелись слабости. Утром еще до восхода нас вновь вызвали в шатер Сиры Джама. Вместе с другими сеньорами он составлял план следующего этапа нашего похода. Конечно, все хотели знать, куда теперь двигаться и что делать. Мы же лишь рассказали им о долине Незвергнутых Королей, Безусловно, этого было недостаточно, по крайней мере, так думал я, но, к моему удивлению, и серджам и брат Атов прекрасно знали, о чем идет речь. Еще во времена Магнисии в долину незвергнутых королей шли самые большие и богатые караваны, а дорога туда была частью восточного торгового пути, которым пользовались все людские королевства, объяснил брат Атов. Хотя уже много лет путь этот находился во власти дикой природы, я уверен, что его еще можно отыскать. Склонившись над картой, Сирджам и другие рыцари продолжили обсуждение того, как и куда двигаться. Мы же отошли в сторону, чтобы не мешать, но к нам подошел брат Атов. — Мне интересно, что еще поведал вам великий дух? — спросил он ты же знаешь, мы не можем всего тебе рассказать, — ответил Рик. Айк и я посмотрели сначала на него, потом друг на друга. Рик до сих пор так ничего и не рассказал братьям ни про наше видение, ни про ограза, ни про шкатулку. Это немного успокаивало. Лично я не сомневался, что Атов и его друзья в балахонах вели какую-то свою игру. Вот и сейчас брат Атов — Всячески старался выудить из нас хоть какие-то подробности встречи с Джимором, но ничего рассказывать ему мы не собирались. Даже Рик отвечал скупо и без эмоций. Возможно, у него, как и у нас, начали возникать некие подозрения. «Да, — Да-да, я понимаю, но великие духи обещали нам раскрыть местонахождение Рамдира сразу после победы над Лавантарами. — А ты уверен, что Лавантары повержены? — спросил Айк. — Мы пока лишь выиграли одно сражение. — Конечно, конечно, но это была очень важная победа, ведь мы устранили самого ограза. — Духи лучше знают, что, когда и кому рассказывать, — бросил Рик. — Безусловно, просто нам, служителям Ордена, не терпится увидеть скрытый город. Мы мечтали об этом много-много лет. — Не волнуйся, вы его увидите, — отрезал Рик. На этом разговор закончился.